Глава 24 Вернулись в поселок ближе к обеду. Саша был немногословен, иногда шутил, словно через силу. Алиса сидела на соседнем сиденье автомобиля, притихшей мышкой, и думала о том, что завтра он должен сесть на самолет, а уже через несколько часов из Москвы начать атлантический перелет в США. Она заранее знала, что Саша улетит. Он не может нарушить график тренировок, спортивный режим, не имеет права отменять обязательства перед сборной чужой страны и рекламные контракты. Алиса Первая не поддержала бы такой порыв. Нет, никакая любовь не стоит сорванных обязательств, репутации, годов титанического адского труда и дисциплины. Сразу знала, поняла, заранее приняла, согласилась. И все-таки сейчас за сутки до расставания грустила. Они договорились встретиться через два часа у Перса на озере. Алиса быстро поднялась к себе, отказалась от обеда, сыта, проигнорировала молчаливый укор в глазах бабушки, не произносившей ни слова упрека в адрес внучки, но смотревшей так, что будь Алиса хоть чуточку менее счастливой, провалилась бы от стыда под начищенный паркет из сценных пород дерева в вестибюле. Семка плюхался в бассейне, изображая чемпиона мира по плаванию. Появление сестры он проигнорировал. Прошло больше недели с того дня, как Алиса прилетела из Лондона. Целая вечность для мальчишки его возраста. Мама легко взмахнула рукой и снова вернулась к своему занятию. Иногда в ней просыпался страстный садовод-любитель. Энтузиазм, как правило, проходил после прополки половины одной из клумб. Сейчас был именно такой момент. Мама занялась цветами. Папа устроился за круглым столом, отодвинув традиционную вазу с алыми розами на край и хмуро смотрел в монитор макбука. Поглядывал на телефон, нетерпеливо стучал пальцами по столешнице. Это выражало волнение. Каждый занимался делами, жил своей жизнью, пока жизнь Алисы начинала разрушаться, как с любовью собранная мозаика под руками злого ребенка. Красочная картинка расползалась. Еще были видны очертания изображения, но пазлы разлетались в стороны, путались, смешивались с неподходящими по цвету и форме. Времени Алиса не замечала, сидела на краю кровати, не ощущая чего-то похолодивших рук и ног. На улице стояла настоящая летняя погода, редкость для атлантико континентального климата Карельского перешейка. Солнце прогревало не только сад, беседку и утиный остров, но и спальню Алисы, скользя лучами по покрывалу, декоративным подушкам, купалась во взлохмаченном коре целовала щеки, обдавая теплом. Но Алиса вдруг замерзла. Стремглав выскочила на лестницу, спеша потребовать включить отопление или забраться в сауну. Все, что угодно, лишь бы согреться. Алисе стало по-настоящему холодно, отчаянно морозно снаружи и внутри, словно наступила ядерная зима. С удивлением она увидела Сашу, разговаривающего с папой. Они сидели друг напротив друга за тем же столом, за которым Алиса видела хмурящегося отца и беседовали. Саша говорил негромко, отец больше молчал, лишь изредка кивал, показывая, что он собеседника слышит. «Алиса!» Папа смотрел на медленно, как в замедленном кадре спускающуюся дочь. «Хорошо, что ты вышла». Она увидела, как нервно дернулся кадык Саши. Отстраненно наблюдала за тем, как вошла мама, округлившая глаза, переводя беспокойный взгляд с гостя на Алису. Замерла Анна Эмон. как всегда с гордой осанкой, безупречной прической в шелковой блузе и украшениях, соответствующих возрасту и ситуации. «Алиса, подойди!» Папа подозвал ладонью, улыбнулся, показал на стол между собой и Сашей. «Саша предлагает тебе переехать в Штаты». «Что ты на это скажешь?» После бесконечной паузы сказал папа. Странно спокойным голосом. «Там тоже можно учиться музыке. Джульярдская школа в Нью-Йорке». Гринвич Виллидж в Нью-Йорке, консерватория Новой Англии в Бостоне. Перечислял он лучшие консерватории и колледжи США. Визу сделают через месяц. Я готов оплатить твое обучение в любой точке мира, Алиса. Мы поддержим тебя в любом случае. Надеюсь, ты это понимаешь? Алиса понимала. Что ты? Почему-то ответила Алиса по слогам. «Зачем?» Она посмотрела на Сашу, нахмурилась, перевела взгляд на бабушку, напоминающую каменное изваяние, а не человека. «Зачем?» Все-таки вернулась к глядистому взору, темной челке, упрямо спадающей на глаза, откуда-то взявшейся морщине на переносице. «В США? Она не может переехать в США?» Жизнь Эли Сэммон была спланирована едва ли не с рождения. Она училась музыке в Лондоне, играла на скрипке Жана Батиста Виома. Ее ждало большое будущее, сцена. Ждала музыка. Единственное, чем жила Эли Сэммон, музыка. Она никак не могла изменить планам будущему музыки. Не могла перестроить обучение, поменять редкую, уникальную в наши дни технику исполнения, педагогов. Не смела даже думать об этом. А если бы подумала, сама себя осудила. «Я люблю тебя», — тихо, почти одними губами проговорил Саша. «Люблю, люблю, люблю». Алиса замерла, застыла не отрывая глаз от пронзительно-льдистого синего-синего до каждой черточки на радужке любимого взгляда. Разглядывая упрямую челку, снова упавшую на лоб, четко очерченные губы, скулы, подбородок, быстро отросшую щетину, всего, что было Сашей, ее Сашей.